Глава 14. Амелинда. В голове всё перепуталось. Я сама не знала, что делаю и зачем, а перед глазами стояла одна и та же картина: огромный волк со скалиной, исходящей пеной пастью и человек, почти седлавший его верхом, такой же дикий и безумный. Я привыкла видеть полковника Аттеуса больным и слабым, но в бою этот человек оказался иным, совсем иным. В нём было столько силы, что могла только дивудаваться откуда. И волк пал. Его бившееся в огонье тело никогда не забуду. Эти минуты могли стоить мне жизни, но не стоили по прихоти человека, который меня ненавидил и которого ненавидела я. А ты уз даже не замечал, что зверь расцарапал его руки и грудь. Он всё ещё жил там в бою, а схватка уже завершилась. Я старалась не сорваться в истерику. Вместо этого занялась тем, что умела лучше всего принялась лечить, чтобы избежать заражения. Полковник глядел на меня удивлённо, охрана испуганно и возмущённо, но я знала, что делала. И пока руки были заняты работой, сердце постепенно перестало безумно грохотать. Спокойно. Это всего лишь царапины. Это по-прежнему мой враг. Тише. Тише. Полковник почти сразу уснул. Мы же пообедали, хоть кусок не лез в горло, и я вернулась к экипажу. Попыталась разбудить его, и не вышло. Паниковсколыхнулась снова, хотя от чего бы Но я едва сдержалась, стараясь не разрыдаться. А когда он открыл глаза, ещё мутные от сна, и вовсе поняла, что не дышала. Это ведь магия, всего лишь магия, чтобы исцеление подействовало лучше, нужен сон. И теперь мой враг клевал носом. Итти он долго не сможет, а с запятак свалится. Магия возьмёт своё. Что же делать? Ответ оказался прост и сложен одновременно. Мне было страшно и казалось, что никакие запреты не сумеют защитить от чужой ненависти, но этот человек спас мне жизнь, спас, не взирая на то, что я его враг. Поэтому решила рискнуть и позволила ехать со мной в экипаже. Дина тут же сбежала, страх оказался сильнее её. Остальных прогнала уже я, а полковник Аттеус смотрел на меня как на сумасшедшую. Наверное, я и правда сошла с ума. Что потом скажу Лео? Он ведь будет в ярости. Но это потом. А сейчас наблюдала, как убийца Илли мирно спит, прижавшись щекой к сиденью напротив. Видимо, ему снилось хорошее. потому что он едва заметно улыбался. День выдался холодный. Я взяла свой плед и накрыла его. Пусть отдыхает. Завтра мы будем в столице, а мне до сих пор непонятно, как с ним поступить. Посадить под замок другого варианта нет. Но почему ли вот так далеко? У Шонда -то точно знает ответ. О день клонился к закату. Атеус не проснулся даже когда остановились на быстрый ужин и не пошевелился, когда я вернулась в экипаж. Но дышал ровно, размеренно и жара не было. Хороший знак. Заклинание удалось, а ему, видимо, надо было восстановить силы. Во время ужина Дина косилась на меня неодобрительно, но в экипаж не вернулась. Вот тебе и компаньёнка. Впрочем, мне не за что было её осуждать, я тоже боялась. Но как можно бояться того, кто тебя спас? Напомнила себе, что полковник хитёр и изворотлив, что он виновник нашего поражения в прошлой войне, и если бы не стихийный дар Айка, сейчас бы мы снова попали в его ловушку. Но в минуту сражения с волком в нём не было фальши, готова поклясться в этом. А экипаж снова двинулся в путь. Я тоже примостила под голову подушечку и сама не заметила, как уснула, а проснулась от ощущения чужого взгляда. Совсем рассвело, и чёрные глаза Аттеуса казались близко-близко, хотя сам он не сдвинулся с места. Как вы себя чувствуете? спросила, поднимая голову и убирая подушку. Хорошо. Далетел ответ. Это радует. Когда прибудем в столицу, ещё раз осмотрю ваши раны. Царапины достаточно глубокие, останутся шрамы. Какая разница? Почти светский разговор. Я пригладила волосы, попыталась отыскать карманное зеркальце, но не смогла и оставила попытки. Ещё часов 6 пути. Всего 6, и моя пытка закончится. Выглядите бледной, заметил полковник. Потратили слишком много магии? Нет, просто устала. И предпочла бы ехать домой, а не в столицу. Почему? Потому что мне нравится держаться подальше от придворной жизни, ответила я искренне. Полковник кивнул, принимая ответ. Он действительно выглядел отдохнувшим. На мгновение подумалось: а если сейчас он попытается меня убить, надо не так много времени, чтобы свернуть шею человеку, пример Волка показателен, и боль от печатки можно перетерпеть, наверное. Я не особо представляла, какие ощущения она вызывает и как меня защищает от врага. Нарвин будто забыл обо мне, снова увдя в свои мысли. И я тоже попыталась не думать о нём. По-хорошему, стоило отправить его обратно на запятки, раз уж пленику стало лучше, но почему-то так и не решилась. А когда колёса застучали по столичной мостовой, поздно было что-то менять. Ещё полчаса тряски, и лязгнули ворота нашего особняка, экипаж остановился, из дома высыпали слуги. Мы на месте, сказала Аттеусу. Тот кивнул, и я выбралась из экипажа. Бегло дала распоряжения, где разместить охрану и Дину, а затем заметила общее замешательство, обернулась. Эрвинг стоял у меня за спиной, скрестив руки на груди. "Проводите полковника Аттеуса в мансарду", приказала я. "Эрвинг, вам запрещается покидать отведённые вам комнаты без моего разрешения и причинять вред любому, кто входит или выходит оттуда, также и себе самому". Полковник закусил губу. Не думал ведь, что будет так просто. Ничего. Пару недель под замком не худший вариант, а мне надо собраться с мыслями. Зато теперь можно с чистой совестью забыть о моём враге. Правда, не получилось сделать это сразу же. Сначала распорядилась, чтобы нашли для него чистую одежду, а слуг припугнула, чтобы не забывали кормить. Вот теперь точно всё. Вечером собиралась зайти и проверить, а пока устало упала в кресло. 2 недели. 2 недели до приезда Лео. Но теперь хотя бы станет легче. Дом есть дом, пусть это и тайный мой любимый Эйшвиль. За окнами бурлила жизнь. Столица Латвии Самарин была крупнейшим городом нашей страны. Сюда стекались торговые караваны, сюда доставляли товары из портов. Но моему сердцу была милее тихая размеренная жизнь. Ничего, перетерплю королевскую свадьбу и домой. Единственное, что отравляло мысли о доме, неминуемая встреча со свекровью. Да, в доствующей Лере Эйш была человеком суровым и недоброжелательным. На меня поглядывала свысока и всегда заводила разговор о внуках, будто это я виновата, что их нет. Но и к ней я привыкла. Всё-таки она была матерью Леонардо. А время ползло медленно, как черепаха, не давало покоя неясное беспокойство. Поэтому сразу после ужина я решила проверить, не оччастливил ли меня полковник Атус побегом, и заодно проверить Как подействовала моя магия? Замерла перед дверью мансарды, глубоко вдохнула воздух, постучала и шагнула за порог. Атеус нашёлся на месте. Он сидел на кровати, прислонившись спиной к стене, расслабленный с виду, но напоминающий дикого зверя, готового к прыжку. Одежда с чужого плеча казалась немного великоватой, но теперь лицо и тело не покрывал слой грязи, а волосы, всё ещё чуть влажные от воды, не падали на глаза. Ларэш Полковник поднялся и склонил голову. Воспитания не выбьешь. Добрый вечер, ответила я, не проходя дальше двери. Как ваше самочувствие? Благодарю, гораздо лучше. И повисла неловкая тишина. Я не знала, что ещё спросить. Полковник тоже молчал, только глядел так, что становилось не по себе. Вы ужинали? Решила всё-таки уточнить. Да, вам не стоило беспокоиться. Я отвечаю за вас до возвращения мужа. Постаралась говорить спокойно, хотя больше всего хотелось сбежать. Поэтому, надеюсь, у нас не возникнет непредвиденных ситуаций. Атеус пожал плечами, давая понять, что не собирается смирно сидеть и ждать, пока приедет Лео. Но он не сбежит, ибо любая попытка будет слишком дорого стоить. Осознал ли это сам Атеус? Как знать? Я не спрашивала. Пожалуй, мне пора. Вот только один вопрос не давал покоя. Собственно, из-за него я и пришла. Скажите, Я запнулась на полуслове. Как погибла Илмара? Атеус взглянул на меня странно, будто не знал, что ответить, но всё-таки заговорил. Она предпочла смерть бесчестию, Ляриэш. Вы я не убивал её, перебил он, не дав договорить. Да, это случилось по моему недосмотру, но в мои планы не входила смерть вашей родственницы. Вы так спокойно об этом говорите? На войне всегда есть жертвы. В голосе полковника звенела сталь. Вам ли не знать, Ларэш? Вы ведь целитель, всегда рядом с полем боя. Сколько их солдат не удалось спасти? Вот и её не удалось. Я пришёл слишком поздно. Она знала. Я смахнула непрошенные слёзы. Знала, что вы её убьёте. Ещё раз повторяю, чтобы вы не говорили, Илмар умерла из-за вас, из-за того, что ваши солдаты, а ваши ведут себя иначе. Полковник нахмурился. Только не надо сейчас лгать и кого-то оправдывать. Мы с вами оба были там и знаем, чем всё обычно заканчивается. Вас спасают только титул и муж. И, честно говоря, не понимаю, как Ле Рейш вообще согласился взять вас с собой. У него не было выбора. Ямак и сама могу решать. Вы женщина, а женщинам нечего делать на поле боя. Жаль ваша родственница этого не понимала. Или была проведётся, я знаю. А ты усотвёл взгляд, и мне сразу стало легче дышать. Одержалась очень храбро, могу вас заверить. Она что-то вам предсказала? В груди ёкнуло. Да, моё поражение и плен, я просто не поняла. И мой собеседник отошёл к крохотному окошку, а я не знала, стоит ли говорить ещё о чём-нибудь. Почему? Почему или видела его рядом со мной будущим сыном? Значит ли это, что он останется в Вешвили навсегда? Как это вообще понимать? Я запуталась. Вижу, вас тоже тревожит предсказание. Полковник едва заметно улыбнулся. В этом и опасность провидческого дара. Кто знает, как расшифровать то или иное видение. Но то, что увидела Эльмара на мощит, было неминуемо. Её видения всегда сбывались, ответила я. Не помню случаев, чтобы Илья ошиблась. И теперь не знаю. Впрочем, речь не об этом. Надеюсь, вы не станете создавать мне проблем, Эрвинг. Не могу этого обещать, ляреешь. Тем не менее, мы друг друга услышали. Я поторопилась покинуть комнату. Двое охранников пожелали мне доброй ночи и накрепко заперли дверь. Всё, больше никаких разговоров. Через 2 недели всё решится и без моего участия. Только тревога никуда не делась. И несмотря на усталость, я никак не могла уснуть, ворочилась с боку на бок и думала, думала. Мысли эти были безрадостными, потому что возвращались к Илли. Ошиблась ли она на этот раз? Сама ведь говорила полковник Аттеус мерещится ей повсюду. но чтобы не видела или он здесь. И я чувствовала, насколько опасен этот человек, слишком опасен. Зачем Илверт отдал его нам? Неужели король не мог решить судьбу врага самостоятельно? Столько вопросов, заведомо глупых. Всё случилось так, как случилось, другого выхода не было. Я понимала это и не могла смириться. А главное, не знала, чего ждать.